Винтолет выровнялся на долю секунды только для того, чтобы плашмя рухнуть к подножию холма. Сработали амортизаторы, и обратный толчок швырнул веду и дар ветра на склон холма прямо в чащу жестких кустарников. После минутного молчания по степному безмолвию разнесся низкий грудной смех веды. Дар ветер представил себе собственную, изумленную и поцарапанную физиономию и принялся вторить веде. виде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 над колеблющимся голубоватым маревом. Послушная машина стала мертвым диском, беспомощно улегшимся на сухой земле. Странное чувство одиночества и оторванности от всего мира подступило к дар ветру. И в то же время он ничего не боялся. Пусть наступит ночь, тогда видимость невооруженного глаза станет более дальней. Они обязательно увидят какие-нибудь огни и пойдут к ним,